С гордостью и обожанием солдат преданно смотрит на меня. Сэнд, ого! Здорово! Черт, даже как-то неудобно. Выпрямляюсь, козыряю. Вольно, солдат. Серьезно лицо и ответное приветствие. Давай, братишка, поглядим, что враги оставили. Несколько яблок и груш. Газировка сомнительной годности, неработающие наручные пластмассовые часы, о-о, сигареты, три пинты мутноватого сидра, грязнющая замасленная, но целая брезентовая сумка с ремнем через плечо. Это они удачно зашли. Откинув кульки с непотребными объедками и огурками сложил добро в расчёте на четыре руки. И сумку в пакет. Ну что, вперед из песней «А, а, Сян, домой. Поглядывая по сторонам, привычно размышляю. Первое. Братишка явно добавил в сообразительности. И пусть говорит плоховато, но понимают хорошо. Сказывается наше общение, восстанавливается память. Но в любом случае это радует. Второе. Почему так удивился Боров? Ну, починил мелочевку. В обычное дело. Стоп. Обычное для моего мира. Полного соображающих мужиков с руками растущими не низжок. И технически подкованных. Технически тех. Черт, мало информации. Пока отложим. Третье. Шныри. Прислуга у бандюков. М-да, опускаемся, товарищ майор. Хотя ход за своего человека в таком месте расцелует, как минимум. И даже в губы. Опять же сортировки кончатся. Солдата просто так никто не обидит. Да что там обидит? Кэп сразу возьмет его в команду? и через Борово прикрою. Обсужу потом с братишкой. Рассортировав и припрятав добро, плотно перекусили, я занялся инструментом. Пилочку для ногтей наладил легко. Разогрел хвостик зажигалкой и вплавил в обрезок ручки зубной щетки. Для ножниц сначала подобрал кусочек пластика, вырезал незаменимым шпателем треугольник, Им же проковырял отверстие для пальца и, наконец, вплавил лезвие в полученную ручку. Пощелкал. Подшлифовал отверстие. Нормально. Солдат, а давай тебя подстрижем. В той жизни я освоил это несложное искусство, по крайней мере, в области военных причесок. Аккуратно обходя шишки, заметно опали, цвет почти нормальный. Работаю ножницами и расческой. Челочку на бок, пробор. Красота! А что ты хочешь, братишка? Сел. Зеркало? А, сеант. Так, в прошлый раз это кончилось плохо. Надо контролировать. Непривычно серьезный солдат посмотрел в зеркало. Повернул голову влево-вправо, улыбнулся. Фу, отлегло. Убирай зеркало. Хо, Сянт, ой-ой, хо-хо. Согласен, хорошо получилось. Астат так вечера вникал в печатное слово. Благо оно кругом, в любых количествах. И чем больше перелопачивал газеты и журналов, тем меньше понимал устройство этого мира. Нет, общие черты понятны. Власть принадлежит Британской колониальной империи. Нашей зоной управляет начальник департамента ресурсного управления. Под такой дядька, с волевым лицом, офицерской осанкой лет за пятьдесят. Приемы, парады, и посещения. В каждом городе мэрия. Отчеты о работе, радостные дети, благодарные люди в возрасте, полные полки магазинов, новые красивые дома, многоэтажек что-то мало. Львиная доля остального текста, объявления, реклама, хобби, клубы, рассказы читателей о счастливой жизни, просто рассказы, юмор, комиксы, путешествия по империи. Странно, что-то не встречал фотографий, собственно, Англии, и вообще серьезной информации о метрополии. Текст, кстати, на двух вариантах английского языка, классическом и урезанном, кажется, Пиджин Инглиш называется. А где криминальная хроника? Где акты Реджистанца? Нет, ни в одной газете. И про полицию, и шерифов. Это еще что за чин. Только в контексте новые машины, новое здание Парады. В строю сплошные негры, латиносы и прочие индусы. А, это не наша колония. Это юго-западная. Европейцы у них только офицеры. Вообще нет медицинских, технических, компьютерных и других подобных тематических изданий. В женских журналах мод нет выкроек и кулинарных рецептов. Серьезнее приготовление полуфабрикатов и добавить восточных специй. Нет ничего про то, что находится у машины под капотом, а в списках предложений о выполняемых работах технических хватает, но написано, как для умственно отсталых. Я все понял. Предельно разжеванно. Какие устройства ремонтирует данный мастер? Да, а где объявления о наборе инженерно-технического персонала? Итог. Развитое общество потребления. Но кто все выпускает и ремонтирует? Загадка. Все, устал думать, надо поработать. Рук всего по две. Братишка ночью не видит, а воды хочется побольше, чем четыре десяти пинтовки. Сумку неудобно, хотя сама мысль повесить на плечо заслуживает внимания. Взяв еще две бутыли и выдрав полосу ткани попрочнее из скончавшихся штанов, начал мудрить мудриться упряжью. Солдат привычно с интересом наблюдает. Где-то так. «Братишка, перевязь крепко привязана шпагатом к ручкам, в середине закреплена скотчем толстая картонная вставка под плечо, чтобы не так давило Бутыли получаются на уровне пояса. до да куч от ангара донести должен, потом, если что, по одной перенесу. Выставляем будильник, цаполку поближе, спать». Увидев четыре пинтовки сидра, черп ощутимо взбодрился. — Ну, молодцы, парни! И про журналы не забыли? — С сигаретами только плохо. Одни окурки в этот раз. — Да, окурки не надо. Мы хоть и незаконники, но стараемся по закону жить. — Слушай, зомбачок, если книги или журналы по науке попадутся, принесешь? Я бы принес, но не видел. Романы любовные пару раз попадались. Романы ерунда, только в печь. Надо смотреть, где из контор выбрасывают, из фирм. Из офисов. Точно. Эх, у меня со временем плохо, я бы с вами сходил, поговорили бы. Интересно с тобой говорить. Я понял, поищем. Отоспимся завтра и пойдем постарайся ну пошли за водой ух ты поэт что да так в голову пришло чтобы воды побольше утянуть выдержать бы ничего вы парни, нежилистые недоходяги прямо скажем было тяжело, но терпимо солдат ждал за кучами я таскал бутыли перевесть себя оправдала Надо бы две таких делать. По-быстрому припрятали воду и завалились спать. Сортировка и замачивание белья, маскировка картоном, ведер. Нанес пометки о содержимом исследованных участков на самодельную карту и задумался. Что лучше, сходить на пищевую помойку или порыться в одном из белых пятен? До обеда два часа. Ну, с голоду не умрем, поэтому пойдем покопаться. Место сначала вызвало разочарование. Низкие кучи покрывал толстый слой мусора из выпотрошенных мешков. Но погреб вглубь, и сразу награда. Опять мешок спортивного центра. Еще один. Бельем мы уже точно обеспечены. О, а вот это Борову, как на заказ. С грязноватой черной футболки скалится знакомая кабанья-эмблема. Похоже, и размер подойдет. Роемся дальше. Спортивная питьевая водичка. Большое полотенце с надорванным краем. Лосьон после бритья. О, аж треть флакона. Ага, сломан пульверизатор. И все залеплено отработанной туалетной бумагой. Сильны на это дело спортсмены. Вторая куча, третья. добавилась одноразовых бритвенных станков, тюбиков, носков. Пластиковые плечики для одежды. Тоже возьмем. Все, заканчиваем. Надо к обеду готовиться. Уже совсем уходили когда солдат углядел хвост широкого поясного ремня. — Ну, братишка, просто соколиный глаз, и еще вы почините и благодетель наш в кармане. Качественный заменитель большая пряжка из толстого желтого пластика с веселым Роджером, хитрая застежка-трещотка, нерабочая. «Надо будет напрячься, отремонтировать обязательно». По дороге разглядываю, прикидываю устройство. Ремень свободно ходит, не фиксируется на зубцах. «А это что? Похоже на кнопку?» «Значит, когда ее нажимают, блокирующий выступ уходит с зубцов». «Правильно. Вот и царапины. Ковырели, хотели вытянуть, но не получилось». «Надо опустить пряжку» ведро с замоченным бельем.